В противоположность тому, что обычно наблюдается в политике или морали, все честно сдержали свои обещания. Король вернул графа де Гиша и изгнал шевалье де Лорена. Это настолько расстроило принца, что он от огорчения заболел. Принцесса Генрета уехала в Лондон и приложила столько усилий, чтобы убедить своего брата Карла Второго слушаться политических советов мадемуазель де Керуаль, что союз между Францией и Англией был подписан, и английские корабли, имея с собой балласт в виде нескольких миллионов французского золота, провели ожесточенную кампанию против голландского флота. Карл Второй, Обещал мадемуазель де Керуаль, что за добрые советы, которые были преподаны ею, он отблагодарит ее каким-нибудь скромным знаком признательности. Он сдержал свое обещание и сделал ее герцогинью Портсмутской. Кольбер обещал королю корабли, снаряжения и победы. И он, как известно, сдержал обещание. Наконец, Арамис, на обещание которого меньше всего можно было рассчитывать, написал Кольберу по поводу переговоров в Мадриде, взятых им на себя, ниже следующее письмо. «Господин Кольбер, направляю к вам, преподобного отца Долива, временного генерала Ордена Иисуса, моего предполагаемого преемника. Преподобный отец объяснит вам, господин Кольбер, что я сохраняю за собой управление всеми делами Ордена, касающимися Франции и Испании». Но не хочу сохранять титул генерала ордена, так как это бросило бы слишком много света на ход переговоров, которые поручены мне его католическим величеством, королем Испании. Я снова приму этот титул по повелению его величества короля, когда предпринятые мною труды, в согласии с вами, к вящей славе Господа и его церкви, будут доведены до благополучного завершения». Преподобный отец Долива уведомит вас также и о согласии Его Величества на подписание договора, гарантирующего нейтралитет Испании в случае войны между Францией и Голландией. Это соглашение сохранит свою силу даже при том, что Англия вместо активных действий ограничится нейтралитетом. Что касается Португалии, о которой мы с вами беседовали, то могу вас заверить, сударь, что она сделает все от нее зависящее, дабы оказать христианнейшему королю посильную помощь в предстоящей войне. Прошу вас, господин Кольбер, дарить мне и впредь ваше дружеское расположение, а также верить в мою глубокую преданность, равно как повергнуть к стопам его христианнейшего величества мое безграничное уважение, герцог Даламеда. Таким образом, и Арамис исполнил больше, чем обещал. Нам остается узнать, сдержали ли свое слово король, Кольбер и Д'Артаньян. Весной, как предсказывал Кольбер Д'Артаньяну, начались военные действия и на суше. За армией в безупречном порядке следовал двор Людовика XIV. Верхом, окруженный каретами с дамами и придворными кавалерами, он вел на это кровавое празднество избранных своего королевства. Офицеры этой армии не слышали, правда, другой музыки, кроме грохота голландской крепостной артиллерии, но для многих, нашедших на этой войне почести, чины, богатство или смерть, и этого было вполне достаточно. Д'Артаньян выступил во главе корпуса в 12 тысяч человек кавалерии и пехоты, получив приказ овладеть различными крепостями, являвшимися узлами стратегического сплетения, называемого Фрисландией. Никогда еще армия не отправлялась в поход, имея во главе столь заботливого военачальника. Офицеры знали, что генерал, не менее осторожный и хитрый, чем храбрый, не пожертвует без крайней необходимости ни одним человеком, ни пядью земли. У него были старые военные привычки. Жить на счет вражеской страны, Держать солдата в веселье, а врага в горести. Д'Артаньян считал делом чести показать себя мастером в своем ремесле. Никогда не видали более удачно задуманных битв, более подготовленных и своевременно нанесенных ударов, более умелого использования ошибок, допущенных осажденными. За месяц армия Д'Артаньяна взяла 12 небольших крепостей. Он осаждал 13-ю, И она держалась уже в течение пяти дней. Д'Артаньян велел вырыть траншею, делая вид, что ему и в голову не приходит, будто его люди могут когда-либо уставать. Землекопы и рабочие в армии этого человека были энергичные, смышленые и старательные, потому что он относился к ним как к солдатам, умел делать их работу почетной и оберегал их от опасности. Надо было видеть, с каким рвением переворачивалась болотистая почва Голландии. Солдаты острили, что груды торфа и глины тают у них на глазах, как масло на сковородках голландских хозяек. Д'Артаньян послал курьера к королю с сообщением о последних успехах. Это улучшило хорошее настроение короля и усилило в нем желание развлекать дам. Победы Д'Артаньяна предавали столько величия королю, что госпожа де Монтеспан называла его теперь Людовиком Непобедимым. Таким образом, мадемуазель де лавальер, называвшая его только Людовиком Победоносным, в немалой мере утратила благосклонность его величества. К тому же у нее нередко бывали заплаканные глаза, а для непобедимого нет ничего более неприятного, чем любовница, которая плачет, когда все кругом улыбается. Звезда мудмазель де лавальер закатывалась, застилаемая тучами и слезами. Но веселость госпожи де Монтеспан возрастала с каждым новым успехом, и это утешало Людовика во всех неприятностях и невзгодах. И всем этим король был обязан Д'Артаньяну и никому больше. Его величество было угодно признать эти заслуги, и он написал Кольберу, «Господин Кольберр, Нам следует выполнить обещание, данное господину Д'Артаньяну от моего имени. Свои обещания он неукоснительно выполняет. Все, что потребуется для этого, вы получите в надлежащее время. Людовик Во исполнение королевской воли Кольбер, задержавший у себя офицера, присланного к нему Д'Артаньяном, вручил этому офицеру письмо для его генерала, и небольшой инкрустированный золотом ларчик, черного дерева, который был не слишком объемист, но весил, очевидно, немало, поскольку посланному дали пять человек охраны, чтобы помочь отвезти его. Эти люди добрались до осаждаемой Д'Артаньяном крепости лишь перед самым восходом солнца и тотчас же отправились к генералу. Им сказали, что вчера вечером комендантам неприятельской крепости Человеком на редкость упорном была произведена вылазка, во время которой осаждаемые засыпали земляные работы французов, убили 77 человек и начали заделывать брешь в крепостной стене, и Д'Артаньян, раздосадованный этой их дерзостью, вышел с девятью ротами гренадер, чтобы исправить причиненные врагом повреждения. Посланному Кольбера было велено разыскать Д'Артаньяна в любой час дня и ночи, где бы он ни был. И так, сопровождаемый своей охраной, офицер верхом поехал к траншеям. Всадники увидели Д'Артаньяна на открытом со всех сторон месте. Он был в шляпе с золотым галуном со своей длинной тростью в руках и с расшитыми золотом обшлагами. Он покусывал седой ус и время от времени левой рукой смахивал в себя пыль, которая сыпалась на него, когда падавшие поблизости ядра взрывали землю под этим смертоносным огнем среди нестерпимого воя и свиста офицеры неутомимо работали киркой и лопатой, тогда как солдаты возили тачки с землей и укладывали фашины на глазах росли высокие насыпи прикрывавшие собою траншеи к трем часам все повреждения были исправлены дартаньян стал мягче с окружающими его людьми и он совсем успокоился когда к нему подошел, почтительно обнажив голову, начальник саперов и доложил, что траншея стала снова пригодной для размещения в ней солдат. Едва этот человек кончил докладывать, как ядром ему оторвало ногу, и он упал на руки Д'Артаньяна. Генерал поднял своего солдата и, спокойно стараясь ободрить ласкою раненого, снес его на руках в траншею, Это произошло на виду всей армии, и солдаты приветствовали своего командира шумными аплодисментами. С этого мгновения воодушевление, царившее в армии Д'Артаньяна, превратилось в неудержимый порыв. Две роты по собственному почину бросились к неприятельским аванпостам и мгновенно смяли противник. Когда их товарищи, удерживаемые с большим трудом генералом, Увидели этих солдат на крепостных бастионах, они также устремились вперед, и вскоре начался ожесточеннейший штурм контрскарпа который был ключом ко всей крепости. Д'Артаньян понял, что у него остается лишь один способ остановить свою армию — это дать ей возможность захватить крепость. Он бросил все свои силы на два пролома в стене, заделкой которых в это время были заняты осаждаемые. Удар солдат Д'Артаньяна был страшен. 18 рот приняло в нем участие, и сам генерал сопровождал их на расстоянии в половину пушечного выстрела от крепостных стен, чтобы поддержать их штурм своими резервами. Отчетливо были слышны крики голландцев, истребляемых среди укреплений гренадерами Д'Артаньяна. Осажденные отчаянно сопротивлялись. Комендант отстаивал каждую пять занятой им позицией. Д'Артаньян, чтобы положить конец сопротивлению неприятеля и заставить его прекратить стрельбу, бросил на крепость еще одну колонну штурмующих. Она пробила брешь в еще крепких воротах, и вскоре на укреплениях в языках пламени показались беспорядочно бегущие осажденные, преследуемые сломившими их сопротивление осаждающими. Именно в этот момент генерал, обрадованный успехом, услышал рядом с собой чей-то голос сударь, от господина Кольбера. Он взломал печать на письме, в котором содержались следующие слова. «Господин Д'Артаньян, король поручает мне уведомить вас, что, принимая во внимание вашу безупречную службу и честь, которую вы доставляете его армии, он назначает вас маршалом Франции». Король, сударь, выражает свое восхищение победами, которые вы одержали. Он верит завершить начатую вами осаду благополучно для вас и с успехом для его дела». Д'Артаньян стоял с разгоряченным лицом и сияющим взглядом. Он поднял глаза, чтобы следить за продвижением своих войск, бившихся на крепостных стенах среди вихрей огня и дыма. «С этим покончено». «Город капитулирует через какие-нибудь четверть часа», — сказал он посланному Кольбера и принялся дочитывать полученное письмо. «Ларчик, который вам будет вручен, — мой личный подарок. Вы не станете, надеюсь, сердиться, узнав, что пока вы, воины, защищаете своей шпагою короля, я побуждаю мирное ремесло создавать достойные вас знаки нашей признательности». Припоручаю себя вашей дружбе, господин маршал, и умоляю вас верить в искренность моих чувств, Кольбер. Д'Артаньян, задыхаясь от радости, сделал знак посланному Кольбера. Тот подошел, держа Ларчик в руках. Но когда маршал собрался уже посмотреть на его содержимое, со стороны укреплений послышался оглушительный взрыв и отвлек внимание Д'Артаньяна. «Странно», — проговорил он. «Странно, я все еще не вижу на стенах белого знамени и не слышу сигнала, оповещающего о сдаче». И он дополнительно бросил на крепость три сотни свежих солдат, которых повел в бой полной решимости офицер, получивший приказ пробить в крепостной стене еще одну брешь. Затем, несколько успокоившись, он снова повернулся к посланному Кольбера. Тот все так же стоял возле него, с Ларчиком наготове. Д'Артаньян протянул уже руку, чтобы открыть его, как вдруг неприятельское ядро выбило Ларчик из рук офицера и, ударив в грудь Д'Артаньяна, отбросило генерала на ближний бугор. Маршальский жезл, вывалившись сквозь разбитую стенку Ларчика, упал на землю и покатился к обессилевшей руке маршала. Д'Артаньян попытался схватить его, Окружающие надеялись, что хотя ядро и отбросило маршала, но он, по крайней мере, не ранен. Надежда эта, однако, не оправдалась. В кучке перепуганных офицеров послышались тревожные возгласы. Маршал был весь в крови. Смертельная бледность медленно покрывала его благородное, мужественное лицо. Поддерживаемый руками, со всех сторон тянувшимися к нему, он смог еще раз обратить свой взгляд в сторону крепости и различить на главном ее бастионе белое королевское знамя. Его слух, уже не способный воспринимать шумы жизни, уловил, тем не менее, едва слышную барабанную дробь, возвещавшую о победе. Тогда, сжимая в скорчившейся руке маршальский жезл с вышитыми на нем золотыми линиями, он опустил глаза — ибо у него не было больше сил смотреть в небо, и упал, бормоча странные, неведомые слова, показавшиеся удивленным солдатам какой-то каббалистикой, слова, которые когда-то обозначали столь многое и которых теперь, кроме этого умирающего, никто больше не понимал. Атос, Портос, до скорой встречи. Арамис, прощай навсегда. От четырех отважных людей, историю которых мы рассказали, остался лишь прах. Души их прибрал к себе Бог. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Март 1977 года год редактор ирина морозова читал евгений терновский